Как хорошо она помнила этот город. С усмешкой взглянула она на низкие антресоли, которые когда-то занимала, и в памяти её возникло семейство Бейракрс, как они хотели бежать и отчаянно искали лошадей, а их карета стояла под воротами гостиницы. Она побывала в Ватерлоу и в Ликене, где памятник Джорджу Осборну произвёл на неё сильное впечатление. Она сделала с него набросок. «Бедный купидон», — сказала она как сильно он был влюблён в меня, и какой он был дурак. Интересно, жива маленькая Эмилия? Славная была девочка, а этот толстяк — её брат. Изображение его жирной особы до сих пор хранится где-то у меня среди бумаг. Это были простые, милые люди». В брюссель бейки приехала с рекомендательным письмом от мадам де Сент-Амур к её приятельнице, мадам графини Добородино, вдове наполеоновского генерала, знаменитого графа Добородино, оставшейся после кончины этого героя без всяких средств, кроме тех, которые давал ей табель и стол для игры в Экарте. Второсортные «Дэнди и Руэ» Плуты, французская, вдовы, вечно занятые какими-то тяжбами и простоватые англичане, воображавшие, что встречают в таких домах континентальное общество, играли или питались за столами мадам де Бородино. Галантные молодые люди угощали общество шампанским, ездили кататься верхом с женщинами или нанимали лошадей для загородных экскурсий, покупали сообща ложи в театр или в оперу, делали ставки, нагибаясь через прелестные плечи дам во время игры в экорте и писали родителям в деваншир, что вращаются за границей в самом лучшем обществе. Здесь, как и в Париже, Бекки была королевой узкого пансионского мирка. Она никогда не отказывалась ни от шампанского, ни от букетов, ни от поездки за город, ни от места в ложе, но всему предпочитала экарте по вечерам и играла очень смело. Сперва она играла только по маленькой, потом на пятифранковики, потом на наполеондоры, потом на кредитные билеты. Потом не могла оплатить месячного счета в пансионе, потом стала занимать деньги у юных джентльменов, Потом опять обзавелась деньгами и стала помыкать мадам де Бородино, перед которой раньше лебезила и угодничала. Потом играла по 10 с уставкой и впала в жестокую нищету. Потом подоспела ее содержание за четверть года, и она расплатилась по счету с мадам де Бородино, и опять начала ставить против месье де Рассиньоле или шевалье де Рафа. С прискорбием нужно сознаться, что Бекки, покидая Брюссель, осталась должна мадам де Бородино за трехмесячное пребывание в пансионе. Об этом обстоятельстве, а также о том, как она играла, пила, как стояла на коленях перед преподобным мистером Маффом, англиканским священником, вымаливая у него деньги, как любезничала с милордом Нудлем, сыном сэра нудля учеником преподобного мистера Маффа, которого частенько приглашала к себе в комнату и у которого выигрывала крупные суммы в карте об этом, как и о сотне других ее низостей, графиня де Бородино осведомляет всех англичан, останавливающихся в ее заведении, присовокупляя, что мадам Роден была просто-напросто une vipère, гадюка французская. Так наша маленькая скиталица раскидывала свой шатёр в различных городах Европы, не ведая покоя, как улис или Бэмфилд муркерю Её вкус к беспорядочной жизни становился всё более заметным. Скоро она превратилась в настоящую цыганку и стала знаться с людьми, при встрече с которыми у вас волосы встали бы дыбом.